Глава двенадцатая Я запрокинула голову и пригубила текилу. Потом слезнула соль с руки и откусила лимон. Сколько раз я уже повторяла эту процедуру в тот вечер, точно сказать не могла. Я выпила много, вероятно, слишком много, и потребовалось некоторое время, чтобы алкоголь вообще оказал на меня действие. Но теперь стены вращались, и я чувствовала себя прекрасно. «Как она это делает?» — спросил Скотт, глядя на меня. Я сидела между ним и Доун в баре в Хиллхаусе. «Не знаю. Ее печень должно быть из стали!» — отозвалась моя подруга, восхищенно глядя на меня. «Печень из стали!» — я фыркнула. Должно быть. «Досталось по наследству от матери. У нее стальное сердце». Я остановилась. «Если бы я еще могла так ясно мыслить, мне определенно не потребовалось бы больше». Я наклонилась над баром и подняла руку. Через несколько секунд передо мной появился очередной бокал, и я с благодарностью подняла тост за бармена. «Я хочу потанцевать!» — крикнула я Доун и Скоту, выпив текилу. Я потащила их с собой на танцпол и начала двигаться под музыку. Я была пьяна и окружена своими друзьями. Сейчас мне будет лучше. По крайней мере, я так себе это представляла. Через некоторое время Скотт уехал с парнем, который показался мне знакомым по одному из моих занятий. Вскоре после этого мы с Доун познакомились с группой парней и девушек, с которыми прекрасно потанцевали. Было уже за полночь, когда они спросили нас, не хотим ли мы отправиться с ними на домашнюю вечеринку одного из их приятелей мы тут же согласились общежитие также находилось в кампусе вообще то это было всего в десяти минутах ходьбы от хилхауса но поскольку большая часть нашей группы опасно пошатывалась нам в конце концов потребовалось полчаса на дорогу до сегодня пила немного меньше чем я Неплохая идея, если учесть, что мы отважились отправиться на студенческую вечеринку и сделала все возможное, чтобы доставить меня к месту назначения. Уже издалека я увидела замусоренный двор здания. Студенты толкались перед входом со стаканами в руках, и в воздухе стоял запах, который говорил о том, что здесь курят не только сигареты. Наши новые друзья представили нас хозяину дома. а затем погрузились в суматоху вечеринки. Опять завыла музыка, и я мигом переместилась в сторону временного танцпола в другом конце комнаты. Мне нужно было танцевать. «Тебя я здесь никогда не видел», — сказал парень, когда мы подошли ближе. Его друг подкатил к Доун. «Я в кампусе только с этого семестра», — сказала я, улыбаясь и двигаясь под музыку. «Хочешь выпить?» Я посмотрела на него. У него были красивые зеленые глаза и песочного цвета волосы, слишком длинные. Словно услышав мою мысль, он стряхнул их со лба. Я усмехнулась. «Почему бы и нет?» — пожала я плечами и последовала за ним к столу, на котором стояли бутылки с пивом и другие спиртные напитки. «Как тебя зовут?» — спросил парень и подал мне кружку с красной жидкостью. От нее воняло, и я наморщила нос. Вообще-то я совсем не любила сладкий алкоголь. Однако сегодня я бы сделала исключение. «Я Элли, а ты?» «Брикс», — он чокнулся со мной. Мы поговорили некоторое время, прежде чем он представил меня нескольким другим людям из своей компании. Разноцветные огоньки кружились вокруг меня, и я громко смеялась над шутками друзей Брикса. Вскоре я заметила, что по моему телу разлилось приятное тепло. Не знаю, что именно было в том напитке, но он оказал своё действие. И пока пустота не вернулась, я все делала верно. Мы с Бриксом стояли близко друг к другу. Мне все труднее было оторвать пальцы от его широких плеч и мускулистых рук. Вместе мы танцевали под столько песен, что в какой-то момент я потеряла им счет. Я была потной и запыхавшейся. «Так должно быть, когда находишься в трансе», — подумала я, танцуя с этим незнакомцем, руки которого блуждали вверх и низ по моему телу. Происходящее со мной даже доставляло мне удовольствие. Я не знала, как туда попала, но вдруг оказалась на одном из столиков с девушкой, которая тоже входила в круг друзей Брикса. Она взяла меня за руку, и мы вместе двигались под музыку. Краем глаза я видела Доун, которая стояла возле входной двери с телефоном у уха. Она не заметила, что я подмигиваю ей. Казалась отсутствующей, но это меня больше не беспокоило. Вскоре, когда действие алкоголя немного ослабеет, я снова позабочусь о ней и, возможно, даже отправлюсь домой. А может и нет. Может быть, я просто останусь здесь с Бриксом и его друзьями. у которых все невероятно просто. Брик сликовал, когда мы с девушкой затанцевали еще теснее. Я закрыла глаза и сосредоточилась только на музыке. Это было именно то, что мне нужно сегодня. Не моя комната, где слова матери висели надо мной, как ядовитый дым. Когда я снова открыла глаза, то вдруг обнаружила в толпе под собой знакомое лицо. Пока студенты-парни... Держались на почтительном расстоянии от него и внимательно наблюдали за ним. Десятки девушек с стекленевшими глазами следили за тем, как Кейден прокладывает себе путь ко мне. Я не могла винить их. С напряженной челюстью и сверкающими глазами, растрепанными волосами и трехдневной щетиной он выглядел не только невероятно притягательным, но и жутко опасным. «Сосед!» – завизжала я и спрыгнула со стола, что было настоящим подвигом с учетом моих высоких каблуков. «К счастью, я хорошо прицелилась. Я приземлилась точно в его объятия». «Что ты делаешь?» – спросил он. Его дыхание щекотало мою шею. «Я хихикнула. Я танцую». «Заметно». Кейден убрал мои руки со своей шеи. Его напряженное выражение лица мгновенно сбило меня с толку. Я услышала, как несколько человек засмеялись. Я повернулась к ним, и Брикс широко ухмыльнулся. «Я не знал, что у тебя есть парень, Элли». «О, нет! Кидан не мой парень!» Язык вдруг стал совсем тяжелым, и мне было трудно стоять прямо. «Он мой сосед по квартире, и у него есть правила. Только так мы сможем жить вместе». «Правило?» весело переспросил Брикс, подтягивая пиво из бутылки. «Правило первое. Ты оставишь меня в покое со своими женскими штуками», вымолвила я, подражая низкому голосу Кейдена. Остальные снова рассмеялись. «Во-вторых...» «Эй!» Кейден схватил меня за руку. «Прекрати». «Прекрати. Очевидно, пьяная я была не в состоянии адекватно рассуждать. Во всяком случае, я бы не спорила с Кейденом». «Прости, что позвала тебя», — раздался вдруг тихий голос рядом с Кейденом. Я беспокоилась о ней. «Не говори обо мне так, будто меня тут нет, Доун!» — прорычала я и вырвала у Кейдена руку. «Ты позвала его?» Подруга виновата посмотрела на меня и прикусила нижнюю губу. «Класс!» «Думаю, нам пора домой», — негромко сказал Кейден. «Я отчетливо ощущала взгляды окружающих нас людей». Но Кейден не обращал на них внимания. У тебя был долгий день. Я искоса взглянула на него. Именно поэтому я здесь. Чувак, я думаю, ты должен позволить ей решать самой. Брикс встал между нами. Если она хочет остаться, просто дай ей это сделать. Держись подальше от нее, Такер. Кейден говорил тихо и убедительно. Он хотя и не возвышался над Бриксом, но был крепче сложен. Каждый мускул его тела, казалось, напрягся до предела. Брикс примирительно поднял руки и отступил на шаг назад. Такой неудачник. — Что ж, я не позволю тебе командовать мной. Я повернулась к Кейдену спиной и направилась к бару. Но прежде чем успела поднять хоть одну из бутылок, меня схватили за бедра и дернули так, что я врезалась в чью-то твердую грудь. — Ты идешь со мной домой. Немедленно. Глаза Кейдена яростно сверкали. «Еще что?» — спросила я вызывающе. Я подняла руки и положила их ему на грудь. На ощупь он был лучше, чем Брикс. Лучше, чем все остальные парни, с которыми я сегодня танцевала. Когда я прикоснулась к нему, он резко выдохнул. Потом схватил меня за руки. Он держал меня на удивление нежно. «Не делай этого», — пробормотал он. «Чего мне не делать?» — невинно спросила я и запрокинула голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Элли!» Я тяжело сглотнула и по спине пробежала дрожь. Мне нравилось, когда он произносил мое имя, как он проговаривал нежно каждую букву. Если только его голос мог вызвать такую реакцию во мне, что он мог сделать еще? «Я не могу вернуться домой, Кейден!» Только и смогла выговорить я, качнув головой. «Нам не обязательно возвращаться домой, если ты не хочешь. Но вот это...» Он сделал неопределенное движение рукой в сторону стола, на котором я только что танцевала, как сумасшедшая. «Это неправильно. Было очень досадно, что он так хорошо меня знал. Когда это произошло?» «Откуда ты знаешь, что для меня правильно и неправильно?» Тихо спросила я. От моего хорошего настроения ничего не осталось. Вместо этого в районе желудка образовался тугой узел. Кейден слегка наклонил голову и скривил уголок рта. «Потому что я знаю тебя. Я знаю, какая ты на самом деле, Пузырик. И девушка, которая танцевала на столе, это не ты». Узел взметнулся вверх и связал мое горло. «Ты меня совсем не знаешь». Мой голос сорвался. Я звучала так же жарко, как и чувствовала себя. «К сожалению...» — отозвался он и разочарованно потер рукой лоб. Он сделал глубокий вдох, а потом протянул мне руку. «Теперь я был бы очень признателен тебе, если бы ты прекратила это дерьмо. Иди сама, или я вытащу тебя отсюда. Решение за тобой». «Хорошо. Вот мое решение», — сказала я и повернулась, чтобы схватить бутылку шампанского. У меня даже не было времени взглянуть на дешевую надпись. Кейден зарычал и выполнил свою угрозу, не сказав больше ни слова. Он поднял меня вверх без усилий, как делал это на водопаде. Я пронзительно закричала и изо всех сил ударила его по спине, но он не обратил на меня никакого внимания. Вместо этого он звонко хлопнул свободной рукой по моей заднице. «Кейден, клянусь тебе, когда мы будем дома, я разорву тебя на куски!» Он рассмеялся я почувствовала, как волна наслаждения прошла сначала через его, а потом и через мое тело. Выпусти коготки, не могу дождаться. Алкоголь, который я выпила на вечеринке, полностью сказался по дороге домой. Мне потребовалось несколько попыток, чтобы выйти из джипа, и когда мне наконец-то это удалось, я крутанулась на своих высоких каблуках и чуть не упала на землю, что показалось настолько забавным, что я не могла перестать хихикать. «Боже мой, ты невыносима, когда пьяна!» пробормотал Кейден, обвивая рукой мою талию. И «Это ты говоришь? По крайней мере, когда я пью, я просто невыносима!» Кейден мрачно посмотрел на меня, но я видела, как подергиваются уголки его рта. «Ты справишься с лестницей?» Я высокомерно рассмеялась и сбросила с ног туфли. «Ну да!» Легче сказать, чем сделать. Я даже не успела одолеть первые три ступеньки, прежде чем потеряла равновесие и завалилась на бок. Изо всех сил я держалась за перила лестницы, но все крутилось. Кейден раздраженно фыркнул и протянул мне ладонь, чтобы я могла за нее схватиться. В другой руке он держал мои туфли. Мне показалось очень милым, как он помог мне подняться по лестнице с этим сокрушенным выражением на своем лице. Он напомнил мне симпатичного ворчливого медведя. Больше всего на свете я хотел бы сообщить ему об этом, но боялась, что потом он столкнет меня вниз по лестнице. Оказавшись в квартире, он повел меня прямиком в ванную и даже принес мне пижаму, чтобы я даже не думала ложиться спать в вонючем платье. Очень внимательный, как мне показалось. Пока я умывала лицо, Цеплялась за край раковины, чтобы не завалиться на бок. Вода была холодной и вытащила меня из туманного состояния. И вдруг я снова увидела все гораздо яснее, чем хотела на самом деле. Мама нашла меня. Несмотря на то, что я сделала все, чтобы предотвратить это, она приехала сюда. Она хотела, чтобы я вернулась. И что было хуже всего, она по-прежнему не уважала моих желаний. Ей все равно, что со мной происходит, пока я поддерживаю тот облик, который она строила последние годы. Она даже имела наглость требовать от меня благодарности за деньги, которые лежали на моем сберегательном счете. Хотя я понимала, что это когда-нибудь произойдет, и поэтому не тратила ничего из тех средств, что зарабатывала сама. Но то, что она действительно произнесла это вслух, тем не менее ошеломило меня». Я тяжело сглотнула и попыталась отключиться от своих мыслей. К сожалению, это не сработало. Мои глаза горели, но я плескала себе в лицо холодную воду до тех пор, пока не смыла все слезы. После этого я почистила зубы и с трудом избавилась от платья. Надев пижаму, я села на крышку унитаза и зарылась лицом в ладони. Все закружилось, и я снова и снова слышала мамин голос в ушах. Я не могла покинуть эту комнату, пока не взяла бы себя в руки. В противном случае Кейден увидел бы меня такой, а я ни в коем случае не хотела, чтобы он понял, как сильно я сломана на самом деле. Словно прочитав мои мысли, дверь открылась. Я осталась сидеть на своем месте. Может быть, он просто хотел почистить зубы? «Ложись спать, пьянчуга!» Его голос был близко, надо мной. «Разве я не могу остаться здесь сегодня вечером?» — с надеждой спросила я. Он взял мои руки и убрал их от лица. «Нет, а теперь поднимайся, мне нужно поссать». Устало покачав головой, я поднялась, только Кейдену удавалось в один момент казаться заботливым, а в следующий снова грубым. Я прошмыгнула мимо него из ванны и закрыла за собой дверь. Путь до моей комнаты показался бесконечно долгим. Когда мне, наконец, удалось до нее добраться, я с облегчением опустилась на кровать и зарылась лицом в одну из подушек. Мои плечи затряслись, потому что я сдерживала слезы, но я не стану плакать, не из-за мамы. «Не надо так себя вести, в этом нет ничего такого. Из-за такой мелочи ты не можешь все бросить, Кристал. подумай о своем отце». Больше всего на свете я хотела бы ударить почему нибудь чтобы выпустить гнев. Сегодня днем, когда мама смотрела на меня и разговаривала, мне казалось, что она все еще имеет абсолютную власть надо мной и над моей жизнью. Но у нее не было этой власти, я больше не была ее пленницей. Мне приходилось повторять себе это снова и снова. Дверь моей комнаты бесшумно открылась. Как обычно... Кейден не постучал, а просто вошел внутрь. У меня не хватило сил, чтобы закричать на него. Кроме того, я знала, что он не был подходящей мишенью для моего гнева. Вот, я подняла голову. Он протянул мне свою ладонь. Застанав, я потянулась за двумя таблетками и взяла стакан с водой, который он подал мне. Проглотив таблетки, я собиралась поставить стакан на подоконник, Но Кейден покачал головой. «Выпей!» — приказал он. Я громко выругалась, но сделала то, что он просил. «Вот и славно!» — похвалил он меня с самодовольной ухмылкой. «Теперь ты можешь, наконец, оставить меня в покое!» Вместо ответа Кейден опустился в кресло, скрестил руки за головой и недоверчиво посмотрел на меня. «Хорошо, тогда смотри, как я сплю!» Сказала я подчеркнуто равнодушно и легла. Некоторое время я боролась с одеялом, пока уютно не завернулась в него. Потом я перевернулась на бок и посмотрела на Кейдена. «Ты хочешь поговорить?» — спросил он вдруг хмуро. «Первое правило!» — автоматически отозвалась я. «Я определяю правила. Если я спрашиваю, то мне нужен ответ». Я вздохнула. «Я не хочу разговаривать, с Кейден». Он медленно кивнул, но не выпускал меня из виду. «Мне уйти?» Некоторое время я размышляла, потом едва заметно покачала головой. «Нет». Теперь выражение его лица смягчилось. «Что произошло?» «Я о вечеринке». Я посмотрела на него, и его взгляд потеплел. Не требовательное, а немое предложение горело в них. Я не знала, было ли это из-за алкоголя, или просто из-за Кейдена, но я почувствовала потребность доверить ему кое-что. Не все, но, по крайней мере, ту часть, которая сделала меня тем человеком, каким я была сегодня вечером. Я вздохнула. Я хотела отключить свои мысли. «Похоже, ты делала так много раз». В его голосе не звучало любопытство, но я все равно услышала невысказанный вопрос. «Раньше я пила довольно много, чтобы заставить голову замолчать». «Наверное, сегодня случился рецидив», — сказала я, пожимая плечами. «Похоже, там внутри довольно часто шумят», — произнес Кейден, указывая на мой лоб. Я улыбнулась. «В моей голове царит чистый хаос». Он осторожно ответил на мою улыбку. «Расскажи мне что-нибудь», — попросила я его, — чтобы я не сошла с ума. «Что ты хочешь услышать?» — спросил он, потирая затылок. «Вои татуировки!» — я указала на его скрещенные руки. «Мне интересно, что они означают, особенно надписи. Я не хочу пялиться на них, потому что не думаю, что тебе это понравится, но мне всегда было интересно, что там написано». «Вот она снова, эта кривая усмешка. Готов поспорить, что тебе всегда было интересно, маленькая вуайеристка!» Я закатила глаза и собиралась повернуться на другую сторону, когда он встал и сделал широкий шаг. Больше ему не потребовалось, чтобы добраться до постели. «Подвинься!» — буркнул он. Я выполнила его просьбу и, затаив дыхание, наблюдала, как он садится рядом со мной на кровать. «С какой я должен начать?» — спросил он, как будто ситуация, в которой мы сейчас оказались, была совершенно нормальной. Мне потребовалось мгновение, чтобы собраться с мыслями, а затем я указала на внешнюю сторону его левого предплечья. «С этой!» Я хотела сесть и опереться на локти, но тут же откинулась назад. Пришлось остаться лежать. Стены слишком сильно вращались. Кейден придвинулся поближе ко мне и поднял левую руку. Эту я сделал, когда мне исполнилось шестнадцать. «With great power comes great responsibility» С большой силой приходит большая ответственность. Цитата из фильма «Человек-паук». Было написано там курсивом. «Человек-паук?» — спросила я, ухмыляясь. Я хотела бы рассмотреть буквы внимательнее, но, к сожалению, вскоре они начали расплываться перед моими глазами, и мне пришлось отвести взгляд. Моя мама сошла с ума, когда увидела это. «Я был под домашним арестом не меньше месяца», — он усмехнулся. Ты даже не представляешь, насколько крутым я тогда считал Питера Паркера. Того первого. Тот, что в новой экранизации не моя история. Я знаю, с каких это пор Питер Паркер стал классным скейтером. В новом «Человеке-пауке» есть сцена, где главный герой катается на скейте. Я покачала головой, но мгновенно пожалела об этом, когда она снова закружилась. Кейден удивленно моргнул, глядя на меня, прежде чем рассмеяться и потереть слова на предплечье. Именно так я и думал. «Какая дальше?» «Кольца», — произнесла я, трогая пальцем верхнюю часть кругов, смыкающихся вокруг его бицепсов. Впервые я заметила, что над ними было несколько мелко наколотых точек и линий. Когда я коснулась их, Кейден, казалось, затаил дыхание. Его рука напряглась. Мне было где-то между восемнадцатью и девятнадцатью, когда я это сделал. Он потер большим пальцем руку. У меня был трудный период. Но я справился с этим. Каждое кольцо означает месяц, который я пережил. Почему они разной ширины? Он тяжело сглотнул, избегая моего взгляда. Первые шире, потому что боль там была самая сильная. В какой-то момент она стала меньше, и круги тоже. — То, что над кольцами похоже на кот или что-то в таком духе, — пробормотала я. Дерьмо! Уголки рта Кейдена приподнялись. Я думал, ты этого не заметишь. Мои глаза расширились. — Пожалуйста, не говори мне, что ты набил имя бывший Кейден. Неужели это плохо? — Бедный мальчик, — сказала я, нежно поглаживая его руку. — И теперь ты каждый день вспоминаешь о ней. он покачал головой. «Неужели я похож на того, кто набивает на себе имя девушки? Я не сумасшедший!» «Разве?» подразнила я и почувствовала, как он крепко вцепился сквозь одеяло в мое колено. Я завизжала, но Кейден не унимался. Там азбукой Морзе написано «Рэйчел». «Надеюсь, ты не разбил сердце, Рэйчел?» задумчиво сказала я, рассматривая точки. «Наоборот». «Каждой своей татуировкой. Моя мама не любит такое», — произнес он сокрушенно, но глаза его сверкали. «Подожди, ты сделал татуировку с именем своей мамы?» — удивленно спросила я. «Да, и?» Я прижала обе руки к сердцу. «Это так мило, Кейден! Ми-ми-ми!» Он с отвращением скривил лицо. «Какая дальше?» Многострочную надпись на его другом предплечье я хотела сохранить напоследок. Перо на спине. «Я могу только повторить. воаеристка, Что мне делать, если ты сам затаскиваешь меня к водопаду и раздеваешься передо мной?» Думаю, я никогда раньше не видела, чтобы Кейден так улыбался. Я была рада, что он рядом, исключительно для того, чтобы отвлечь меня. Вся эта ситуация была... Такой нереальный. Она показалась мне почти сном. Вероятно, в красной водке брикса на самом деле было нечто сильнее, чем просто алкоголь, и я просто галлюцинировала. Я же говорил тебе о своем отце, начал он, и я кивнула. Конечно, я помнила этого придурка. Кейден отвел взгляд и пополз на кровати так, чтобы прислониться спиной к стене. Перо моя последняя татуировка. Это, конечно, звучит совершенно глупо, и мотив, возможно, давно избит, но... Она означает «свободу». Прошло много времени, прежде чем мне, наконец, удалось оторваться от отца. Раньше я всегда хотел его признания и подражал старшему брату Алексу, хотя на самом деле я гораздо больше похож на маму. Мне потребовалась целая вечность, чтобы принять этот факт, но с тех пор, как мне это удалось, Я чувствую себя свободным. Перо, чтобы я никогда этого не забывал. Я думаю, все, что он сказал сейчас, было обо мне. Я смотрела на выразительный профиль Кейдена, на его мощную челюсть и густые ресницы. — Ты даже не представляешь, как хорошо я это понимаю. Теперь мне жаль, что у меня нет пера на теле, — пробормотала я. Он посмотрел на меня и улыбнулся. «После того, как мне выпала честь познакомиться с твоей матерью, я вполне могу это понять». Я напряглась. Я не хотела думать о матери, не сейчас, поэтому быстро указала на последнюю татуировку. «А что насчет надписи?» Кейден повернулся и поднес руку к моему лицу. «Я сощурилась. Буквы были вытатуированы шрифтом, который можно разобрать, только присмотревшись внимательнее. Сейчас самое время забыть о прошлом, стереть из памяти последние события, спрятаться за маской безличия. Не проси многого, потому что это всего лишь игра. Я задержала дыхание. Этого не могло быть. У Кейдена не могло быть этих слов на руке. Я обхватила его локоть одной ладонью, запястье другой рукой и пододвинулась еще немного ближе к татуировке. «На самом деле ее тут нет?» — недоверчиво спросила я. Слова были второй строфой из песни «A Beautiful Lie» — «Thirty Seconds to Mars». Кейден вытатуировал на руке текст моей любимой песни. Я несколько раз моргнула, но черные линии остались на месте. «Мне кажется, что у нас больше общего, чем ты думаешь, пузырик». Кейден опустил руку и пододвинулся ближе, так, чтобы мы лежали рядом. Я отстранилась влево, чтобы у него было больше места, потом повернулась на бок. Мое сердце стучало, как сумасшедшее. Еще раз я рассмотрела его татуировки одну за другой. Это было безумие, как они не только украшали его тело, но и каждая рассказывала свою историю. Я медленно посмотрела на Кейдена. Его карамельного цвета глаза многообещающе загорелись. «Мне пора», — пробормотал он. Я кивнула. «Да». Но никто из нас даже не попытался встать. Вместо этого мы остались лежать и смотреть друг на друга, пока мои веки не отяжелели. Окутанная приятным прядным запахом Кейдена, теплом, которое излучало его тело рядом со мной и его рассказами, Я заснула.